на прогулке. Однажды мама-собака вышла на прогулку со своими маленькими щенятами. Щенки поиграли немножко, потом заснули в колясочке. Мама-собака села на лавочку, достала книжечку и стала читать. Читает себе, читает, покачивает коляску. Вдруг прилетела ворона, села на ту же лавочку и громко закаркала: кар-кар-кар! Тише, тише, ворона. Зашептала мама собака. Ты чего кричишь? Не видишь, мои щенки спят. А ворона еще громче. Кар-кар-кар! Что ж ты так шумишь, ворона? Сейчас щенки мои проснутся. А ворона опять. Кар-кар-кар! Мама собака рассердилась. Мама собака разозлилась и залаяла громко. а ва па -ф, -ф, ф И щенки проснулись.